Глава десятая. Наконец Сара вытерла глаза, вздохнула и шмыгнула носом. «Что ж, мне ничего не остается. Наверняка ожерелье уже вынесли из театра и продали. Ужасно! Ведь вор понятия не имел, что это за драгоценность, и, скорее всего, продал его за бесценок. Все, как и я, считали, что это просто стекляшка». Она покачала головой. «Может, это и глупо?» Но жаль, что ожерелье не стекляшка. Было бы куда проще. Мэйзи кивнула. «Вы правы, мисс, но лорд Торквений подарил вам такую драгоценность, потому что любит вас. Он не хотел, чтобы вы носили стекляшки. Он же не думал, что от ожерелья будет столько проблем». «Мэйзи, я сейчас снова заплачу», – простонала Сара. Она шмыгнула носом, потом посмотрела на Эдди. Щенок сидел около двери и обнюхивал половицы. «Мэйзи, что он делает?» «Наверное, почувствовал еще одну мышь», – ответила девочка. «Можно я его выпущу? Он будет царапать и обнюхивать все вокруг, пока не поймает ее». Сара кивнула. Мэйзи открыла дверь, и Эдди, сломя голову, выбежал в коридор, поскальзывая на половицах. «Я пойду за ним и прослежу, чтобы он не лез куда не следует». – обеспокоенно добавила Мэйзи. Она боялась, что если щенок еще что-нибудь натворит, двери театра для нее будут закрыты. Мэйзи заметила белый хвостик, скрывшийся за углом. Девочка поспешила по коридору и увидела, как Эдди залетел в мастерскую, где рисовали декорации и шили костюмы. В комнате стояли шкафы с одеждой из прошедших спектаклей, в ожидании, когда они снова понадобятся на сцене. Эдди бегал вокруг одного шкафа. Он то рычал, то гавкал. «Ой, мышка забралась в шкаф?» – спросила Мэйзи. Девочка подбежала к шкафу и оглянулась проверить, нет ли кого в комнате. Смотрительница будет не очень рада собаке. Но и мышам она тоже вряд ли будет рада, ведь они могут изгрызть восхитительные костюмы. «Эдди, шкаф закрыт!» – сказала Мэйзи. «Пойдем, забудь ты про эту мышь. Уверена, у миссары есть для тебя печенье». «Печенье? Пойдем, Эдди!» Но Эдди было не до печенья. Он учуял мышь. Щенок со злостью подпрыгнул и царапнул дверь шкафа. Потом с визгом отпрыгнул назад. Дверь открылась. За ней показались полки с ботинками и балетками, сумками и шляпами. Все мелочи хранились в корзинках и пакетах. мейзи засмеялась. «Что, ты этого хотел?» «Ой, Эди, нет!» Мышь была в шкафу, и Эди твердо решил ее поймать. Он с разбега прыгнул на первую полку. Ряд обуви покачнулся, старая деревянная коробка накренилась и с глухим стуком упала на пол. Довольный Эди выпрыгнул из шкафа и положил у ног мейзи мышь. Только вот его трофей... Девочку совершенно не интересовал. Она с ужасом смотрела на беспорядок на полу. Эди, ты просто чудовище! Надо все прибрать здесь, пока Энни меня не убила!» Энни следила за порядком в мастерской и попросила Мэйзи не пускать щенка внутрь. Вдруг она ставит грязные следы на платьях Сары. Деревянная коробка была заполнена стразами и блестящими стекляшками. На сцене они смотрелись восхитительно, но вблизи совсем не походили ни на алмазы, ни на рубины, ни на сапфиры. Мэйзи вздохнула и стала собирать их обратно в коробку. Девочка держала в руках охапку фальшивых, но красивых драгоценностей. Но одно из них сильно выделялось. Мэйзи вытащила красивое жемчужное ожерелье. Наверняка оно похоже на то, что потеряла Сара». Большие жемчужины нежно отсвечивали, будто источник света находился внутри их. К нити жемчуга крепилась большая изумрудная подвеска. Девочка повертела ее в руках. Изумруд блестел. «Он так похож на настоящий!» – подумала Мэйзи. И вдруг она уронила ожерелье, будто обожглась. Неужели в мастерской театра и был спрятан украденный изумруд Святой Сесилии? Мэйзи подхватила ожерелье, зажав в руке камень. Эдди с интересом его лизнул. И девочка ойкнула. «Нет, Эдди, нельзя! Кажется, это настоящий камень, тот самый! Эдди, мы нашли его! Украденное ожерелье! Кто-то спрятал украшение здесь, потому что из театра его вынести невозможно. Место нашли просто превосходное. Среди фальшивых украшений ожерелье трудно заметить». «Наверняка его хотели забрать, когда уляжется шумиха, но она-то еще не улеглась». Мэйзи встала и убрала тяжелое ожерелье в карман передника. Она подхватила выпавшие из шкафа туфли и ботинки, положила их на место, взяла коробку с драгоценностями. Девочка уже собралась поставить ее на полку, как вдруг помедлила, ей в голову пришла мысль. Найти ожерелье было приятно, Но не лучше ли еще узнать, кто его украл?» Мэйзи поняла, как можно это доказать. Она улыбнулась и не стала убирать коробку на место. «Мэйзи, зачем тебе это нужно?» спросила Сара с удивлением, уставившись на коробку. «У меня достаточно украшений?» Она грустно улыбнулась. «Мэйзи, ты подумала, что здесь можно найти подходящее ожерелье, чтобы обмануть Тими? «Не получится!» «Спасибо тебе, дорогая, что ты подумала об этом. Но изумруд совсем не похож на те стекляшки, что мы носим на сцене. Мне в любом случае придется ему все рассказать. Надо было сразу это сделать». Еще в мастерской девочка спрятала ожерелье обратно в коробку. В гримерной она поставила ее около зеркала и открыла. «Мисс, вы уверены, что мы не найдем здесь ничего похожего?» Хитро спросила она и улыбнулась Саре. «Уверена, это очевидно. Какая же я была глупая, решив, что это фальшивка?» «Ой, Мэйзи!» Сара уронила кисточку, которой наносила макияж, и она всеми забытой укатилась под стул. «Мэйзи Хитчинс, где ты это нашла?» «В коробочке с украшениями, мисс», сказала девочка и улыбнулась. «Так весело немного подразнить Сару». «Ты нашла его! Нашла, нашла, нашла! И правда нашла!» «Боже, Мэйзи, как вовремя! Ангел мой, как же это получилось!» «Это Эдди помог», – объяснила Мэйзи. «И мышь!» Она спряталась в шкафу. Эдди залез туда и уронил коробку и другие вещи. Когда я стала собирать украшения, заметила ожерелье, похожее на ваше. Мисс Лотти описывала мне пропавший изумруд». «Поверить не могу», – Сара с изумлением смотрела на жемчуг. «И все это время ожерелье было там? Может, его туда случайно положили?» «Нет», – твердо ответила Мэйзи. «Уверена, положили его туда специально и просто ждали подходящего момента, чтобы забрать и чтобы вы никогда его не нашли». Сара кивнула. «Да, наверное, так. Как умно придумали. Спрятали у всех на виду». «Мисс Сара, я думала, как бы нам поймать вора», – сказала Мэйзи, переходя на шепот. Сара посмотрела на девочку. «У тебя есть догадки, кто это?» Мэйзи прикусила нижнюю губу. «Кажется, да», – медленно сказала она. «Но вы не поверите, так что нужны доказательства». «Поверю», – закричала Сара. «Обещаю, поверю!» «Ведь ты нашла ожерелье! Мне стоит тебе доверять!» Мэйзи глубоко вздохнула. «Стоит ли ей рассказывать «М-м-м...» Начала она. «Мне кажется, это Арабелла!» Мэйзи склонила голову и посмотрела на Сару. «Арабелла?» Сара нахмурилась. «Но почему? Она моя подруга и очень ко мне добра, добрее всех остальных!» «Знаю», кивнула Мэйзи. Именно поэтому я с самого начала подумала на нее. Я еще не уверена, но я видела, как она подставила вам подножку на сцене. Когда я рассыпала на ее платье пудру, помните, как она разозлилась? Зачем же так злиться, если в пудру никто ничего не подсыпал? Тебе кажется, что она подсыпала чесоточный порошок в баночку и думала, что он все еще там? Спросила Сара. Ммм... «Я еще не уверена», – улыбнулась Мэйзи. «Но у меня есть идея, как мы можем это проверить. Вам надо положить ожерелье обратно в коробочку. Ненадолго, обещаю!» Рабела, я не знаю, что делать», – причитала Сара. «Он вернулся и придет вечером на представление. После спектакля пригласил меня на ужин. Мне придется рассказать ему про ожерелье. Он же возненавидит меня!» «Может, ему все равно?» – с наигранной надеждой заметила Арабелла. «Как это все равно? Это семейная реликвия! Ужасно дорогая!» Сара начала всхлипывать, и Мэйзи протянула ей носовой платок и нюхательную соль. «Спасибо, Мэйзи, ты золото! Не знаю, что бы я без тебя делала!» Сара шмыгнула носом и посмотрела на девочку. «Надо тебе что-нибудь подарить, ты заслужила!» «Что-нибудь красивое?» «Я знаю». Она вытащила деревянную коробку и подала ее Мэйзи. «Что это?» Резко спросила Арабелла. «А, просто коробочка с фальшивыми украшениями из мастерской», небрежно бросила Сара. «Я думала поискать там что-нибудь для моего платья. Надо чем-то его украсить, а то оно какое-то скучное». Но потом я узнала, что Тимми вернулся. Мне было не до того». Она посмотрела в огромное настенное зеркало. «Боже мой, я похожа на ведьму. Выгляжу как старуха. Слезы ужасно сказываются на состоянии кожи. Это точно. Мэйзи, пожалуйста, подай мне кисточку для макияжа, а потом можешь что-нибудь выбрать себе из коробочки. Выбирай, что хочешь. Я договорюсь с Энни, она не будет против». Сара подмигнула девочке, когда та передала ей кисточку. Потом угрюма посмотрела на отражение. Какой кошмар! Мэйзи старалась не смотреть на Арабеллу. Она начала перебирать блестящие браслеты и кольца. Нельзя позволить Арабелле догадаться, что это за подня. Но так трудно удержаться и не посмотреть на нее. Какова ее реакция? «Мисс, мне правда можно взять что угодно?» – прошептала девочка. «Здесь все такое красивое!» Вот это кольцо, например. О, вот это зеленое! Какое очаровательное! Да бери, что хочешь!» Нетерпеливо отмахнулась Сара. «Арабелла, как ты думаешь, мне нанести румяна чуть ярче или так сойдет? Что-то я очень бледная». Арабелла и бровью не повела. «Какая хорошая актриса!» подумала Мэйзи. «Мисс, мне... «Вот это очень нравится! Можно взять?» – спросила Мэйзи и вытащила из коробки ожерелье с изумрудом. Она уже собиралась убрать его в карман, как... «Нет!» – закричала Рабелла и вырвала ожерелье из рук Мэйзи. Когда девочка с Сарой вместе уставились на нее, Арабелла глубоко вздохнула. «Пожалуйста, верни мне это!» – сказала Сара таким холодным тоном, что у Мэйзи по коже побежали мурашки. «Почему? Э, в смысле, не думаю, что Энне это понравится. Очень красивая подвеска, вот и все. Пусть она выберет что-нибудь другое», – заикаясь, произнесла Арабелла. «Очень красивая, да?» – спросила Сара, забрав ожерелье. Она протянула его Мэйзи, чтобы девочка застегнула его на шее Сары. «Оно мое, и ты это знала, ведь так?» «Не понимаю, о чем ты?» Арабелла широко открыла глаза и захлопала ресницами. На секунду она показалась Мэйзи такой невинной, что девочка подумала, что ошиблась. «Ты его украла. Пробралась ко мне в гримерную перед последним номером. У тебя как раз было время». Глаза Сары наполнились слезами. «Но почему? Зачем? Я считала тебя подругой». «Подругой?» – прошипела Арабелла. Она была так зла, что Мэйзи почувствовала, как по спине ползет холодок. «С чего бы мне быть твоей подругой? Все досталось тебе. Ты пела в хоре и вдруг стала звездой. Потом появился этот богатей и надел на тебя драгоценности. А ты так глупа, что даже не поняла, что именно он тебе подарил. Ты что, и правда не заметила, что это настоящий изумруд?» «Как вы узнали?» тихо спросила Мэйзи. «У моего дедушки есть ювелирный магазин», жестко ответила Арабелла. «Только вот таких вещей у него никогда не было. Но я все равно могу отличить фальшивку от настоящего камня. И этот изумруд не могла не заметить. Кроме того, я много о нем слышала. Дедушка часто рассказывал мне про знаменитые камни и украшения». «Так это ты его взяла?» вздохнула Сара. «Да», «Но ты никогда этого не докажешь!» – закричала Арабелла. «Тебе никто не поверит! От тебя и так полно проблем!» Сара хитро улыбнулась, встала, подошла к ширме в углу гримёрной, где она всегда переодевалась, и отодвинула ширму. За ней стоял руководитель театра. Он выступил вперёд. Сара сладко улыбнулась Арабелле. «Кажется, докажу!» «У меня не получится!» – с ужаса прошептала Мэйзи. «Получится! Это пустяки!» «Ты уже отлично сыграла в той сцене с Арабеллой!» «И потом ты просто должна это сделать!» «Арабеллы нет, девочек не хватает!» «Иди, сядь и притворись, что вышиваешь!» Сара легонько ее подтолкнула. «И не ставь мне под «Да, вы правы!» – пробормотала Мэйзи. «Господи, начинается!» «Иди же, иди за остальными, потом садись на соломенный тюк». Сара еще раз подтолкнула девочку. Мэйзи выбежала на сцену, пытаясь не смотреть в зал. Она боялась, что если увидит так много людей в зале, то упадет в обморок. Мэйзи была так испугана, что на сцене ничего не заметила, даже танцевальный номер. Казалось, все просто пронеслось перед глазами. Вдруг одна девушка взяла ее за запястье и повела за остальными. «Видишь, все прошло отлично!» – прошептала ей на ухо Сара. «А теперь иди в гримерную, мне надо быстро переодеться!» Мэйзи помогла Саре переодеться. Потом девочка села в углу комнаты и прижала к себе Эдди. Девочка пыталась забыть свет, музыку, зрителей. Ей никогда не было так страшно. «Мэйзи, Мэйзи, пойдем!» В гримерную заглянула девушка из хора. «Ой, ты все еще в этом платье? Актеров зовут на поклон!» «Но ведь мне не надо кланяться, да?» – занервничала Мэйзи. «Сара сказала, что надо. Пойдем!» Она повела Мэйзи по лестнице и чуть ли не вытолкнула ее на сцену. Девушки танцевали паровозиком. Первая из них взяла Мэйзи за руку. «Обхвати меня за талию и танцуй с нами!» и она улыбнулась, заскользила по сцене. Мэйзи пришлось делать то же самое. Зрители кричали и хлопали, бросали цветы, а Сара и другие актеры кружились и кружились. Мэйзи не была удивлена. Наверняка Сара сыграла сегодня лучше некуда, ведь она была так счастлива, да еще и жениха скоро увидит. На ее шее блестел огромный изумруд. Он делал Сару еще прекраснее. Одна актриса подняла цветы и протянула их Саре, но потом повернулась и кивнула на Мейзи. Две другие девушки с обеих сторон подтолкнули Мейзи вперед. Сара подала ей букет. Мейзи с волнением оглядывала море радостных лиц. Чуть позже в гримерной девочка нахмурилась. «А что вы скажете лорду Торквинию? Он спросит вас, почему вы отдали мне цветы?» Сара улыбнулась, смывая макияж. «Я скажу ему правду и верну ожерелье. А если он не передумает на мне жениться, когда узнает, что я его потеряла, я попрошу у него что-нибудь другое. Какой-нибудь маленький бриллиант, что-нибудь очень маленькое, что-то, что не нашлет на меня проклятие, если я вдруг его потеряю». «Ты будешь скучать по театру?» – на следующий день спросила Элис. Она сказала мисс Сайдботем, что забыла на Альбион-стрит учебник по французскому. «Там же было так весело!» Мэйзи задумчиво покачала головой. «Вряд ли. Там, конечно, было интересно, но я очень устала. Не потому что поздно ложилась, а из-за людей. Постоянно кто-то кричит, у кого-то случаются нервные припадки. Мне бы что-нибудь поспокойнее!» Девочка почесала Эдди за ухом. «Да, наверное, актеры именно такие!» кивнула Элис. «М -м, я рада, что вернулась домой. Самое ужасное, что может здесь произойти, это разбитый салли фарфор», – сказала Мэйзи. «Костюмер Сары, Люси, уже поправляется. Она ей поможет. Я больше не нужна, мисс Саре». «Интересно было бы узнать, что сказал лорд Тарквений», – вздохнула Элис. «Надеюсь, они все-таки поженятся. Такая красивая история. Думаю, мисс Лейн тебе расскажет». Мейзи там к тебе кто-то пришел!» Донесся с лестницы голос бабушки. Мейзи подпрыгнула. «Кто это может быть?» Пробормотала она и поспешила вниз. Заинтересованная Элис посмотрела через перила. «Мисс Мейзи Хитчинс?» Строго и вежливо спросил мужчина. Анимев, Мэйзи кивнула. Мужчина был одет в черную ливрею, отороченную золотой тесьмой. А на улице стояла карета с нарисованным на двери гербом. Лорд Тарквини Фейн низко вам кланяется и просит принять в дар сей маленький знак внимания. Он протянул шкатулку. Дрожащими руками Мэйзи ее взяла и проводила взглядом мужчину, который вернулся в карету. «Что там?» – спросила бабушка, разглядывая шкатулку. «Мэйзи, открывай же скорее!» Дрожащими пальцами Мэйзи открыла шкатулку. Внутри на темном бархате лежал жемчужный браслетик, а рядом с ним ошейник. Самый красивый ошейник, какой Мэйзи видела. Из темно-зеленой кожи с камнями и пряжкой, блестящими на зимнем солнце, светившим в открытую дверь. «Мэйзи, боже мой! Этот человек прислал бриллиантовый ошейник для собаки!» – скрикнула бабушка. Мейзи засмеялась. «Это награда!» – прошептала девочка. «Как у настоящего сыщика! Люди постоянно что-нибудь дарят Гилберту Карингтону. но я рада, что мне подарили ошейник для Эдди, а не серебряную трость!» «Какой красивый браслет!» – восхитилась бабушка. Мэйзи кивнула. «Ага!» Она улыбалась, застегивая блестящий ошейник на шее Эдди. Потом надела браслет. Девочка выставила вперед руку, чтобы полюбоваться на жемчужины. Она подумала, что стоит быть аккуратней, чтобы драгоценности не пропали, как ожерелье Сары. Например, их можно повесить на стену. Профессор Табин наверняка одолжит Мэйзи одну из витрин. Эти подарки будут всегда напоминать Мэйзи о сверкающем и таком опасном театральном мире. И о пропавшем изумруде.